Мордген, пожалуйста, кто-то должен остаться за координатора, а там нужны телепаты. Сонрами вопрос не решить. Не вытаскивать же всю команду на руках. С первой лодки сошли на берег 102 человека. Так и здесь, наверное, такая же команда. Хотя корабль по размерам немного меньше, но лишь немного. Не переживай за меня, на тебе прямо лица нет. Костюм ангел отлично защищает. Я буду на связи. Заметишь какую ошибку в наших действиях, подскажи. Ты всё-таки в земных проблемах лучше разбираешься. Пожалуйста, любимый, возвращайся поскорей, обязательно. Только отправим этих чудиков по домам и сразу вернёмся. Эсти, Дина, Рина, готовьтесь к вылету, я бегу к вам. Через 10 минут СКАФ-32 покинул борт искателей. Куда летим, Дани, во Францию? Нет, сначала в Кремль. к Андрею Николаевичу. Нам нужна наша француженка переводчица. С кафа приземлилась перед Сенатским дворцом. Сотрудники Догамова хоть и испугались, но виду не подали, продолжая нести свою обычную службу. Даниил недолго думая отправился в здание в космическом костюме. На входе охранник вежливо, но настойчиво спросил капитана: "Простите, сударь, вы кто?" капитана Рамейского космического корабля. Мне срочно нужно видеть президента Котова. Вам назначено. Не то, чтобы назначено, но разрешено приходить в любое время. Как о вас доложить? Сообщите президенту, что прилетел Даниэль Бенашер. Через 5 минут президент Котов сам спустился в парадный холл. Здравствуйте, господин Даниэль, чем обязан? Нужна помощи? Именно Андрей Николаевич. Мы сейчас занимаемся в французской AES Flamanville, и у нас возникли проблемы с ядерной субмариной. Мы хотим спасти экипаж, а они не реагируют на наши призывы. Срочно нужна ваша француженка из КГБ. Та переводчица, что помогала нам, Луиза Мартен. Да, именно так её звали. Это не проблема. Сейчас я всё устрою. Судьер, дайте мне вашу рацию, обратился Котов к охраннику. Сергей Валентинович, Котов на связи. Мне нужно срочно на Лубёнку. Распорядитесь перекрыть движение на Лубянской площади. Запросить вертолёт? Не нужно, я на союзном транспорте, через 15 минут буду обратно. Понятно, Андрей Николаевич, будет сделано. Вы мне настолько доверяете, господин президент, спросил Дани. Мы с вами имеем нечто общее, вы не находите, ответил Котов, когда они уже подходили к кафе. Понятно. Эстер мне рассказала обо всём, что ей поведал Барсик. Вы можете мысленно с ним общаться, как и вы, Даниэль. Разрешите называть вас по имени. А меня называйте просто Андрей. Договорились. С удовольствием это дружеский жест. Так вот, я о чём Барсик мне признался, что от вас исходило что-то очень для него приятное и умиротворяющее, и что вы с ним тоже немного мысленно поговорили. Значит, вы тоже телепата, только не обученный. Возможно. Это очень редкий и ценный дар, и его можно использовать на благо нашего союза. Знаете ли, телепаты могут связываться между собой на огромных расстояниях, и если бы вы позволили мне вас обучить, то всегда смогли бы поговорить со мной или моей сестрой Эстер. Я не против, когда вы хотите начать. Скоро. Дайте только с Францией разобраться, прошу на борт. Как у вас тут мило и довольно просторно. А ведь что у вас, девочки вместо пилотов? Это секретная информация, Андрей. Они не подростки, они похуры. Долго объяснять. Потом как-нибудь во время наших уроков я вам расскажу подробно и об Ахуров, и о нашем обществе. Сможете дать нам координаты Любенской площади? А рунет у вас имеется? Русский сегмент интернета? Да, пожалуйста. Смотрите, это очень просто. Вызываете поисковую систему Спектрум, вводите по-русски географическое название, и вот вам координаты. «Благодарю вас, Андрей. Дина, поехали!» «Готовы, Дань, мы на месте!» «Так быстро!» — удивился Котов. «Не удивляйтесь, это далеко не предел. Мне пойти с вами не нужно. Я сам уговорю девушку вам помочь. Хоть я и не обученный, как вы изволили выразиться, но при близком контакте я убеждать умею, если только в меня не целится из пистолета и готовы выслушать. Кстати, вот, возьмите карточку с секретным кодом». он позволит вам подключиться с вашего интернет-телефона к сети оперативной связи КГБ, и вы всегда сможете со мной поговорить, если вопрос будет сверхсрочным. Благодарю вас, Андрей. Это значительно повышает уровень взаимного доверия. Через 15 минут готов вернулся с переводчицей. Вот она, летающая тарелка арамейцев наших союзников. Прошу, поднимайтесь и ничего не бойтесь. Они добрые. «Здравствуйте, Луиза Мартен. Вы меня помните?» «Да, господин Даниэль Беношер. А госпожа Наами сегодня не с вами?» «Нет. Сегодня у нас задача очень сложная. Нужно убедить французских моряков сдаться и покинуть ядерную субмарину. Да, не нужно поторопиться, не забывая, что реакторы подводной лодки расхолаживаются на аккумуляторах. Дизель-генератор не работает из-за воздействия линтера, Напомнила о себе Марта, которая всё время оставалась на связи. Да, господа, нужно спешить. Отправляйтесь сразу во Францию с Калкутофьей, а я доберусь до Кремля своим ходом. Меня отвезут сотрудники КГБ. Да поможет вам Бог. До свидания, Андрей. До скорого. Скаф закрыла дверь, снялась с места и моментально исчезла. Через 5 минут будем на месте, предупредила Ирина. Знакомьтесь, Луиза. На местах пилотов Дина и Ирина. Это моя сестра Эстер. Она как и я сам телепат. Зовите всех нас просто по именам. Нам так будет проще. Очень приятно, ответила вежливая француженка. Объясните, пожалуйста, как именно мы будем убеждать экипаж субмарины? Мы с Эсти проникнем на борт в этих защитных костюмах. Вы будете мысленно по-французски произносить примерно следующее: Вы должны немедленно покинуть корабль и идти от атомной станции на юг как можно дальше и как можно быстрее. Капитан приказывает вам сделать это немедленно. Мы с эсте перекинем мост от вашего сознания к сознаниям тех людей, которых мы встретим на борту. Мы будем их гипнотизировать вашими словами, вторгаться в чужое сознание. Вچینя человека своей воли не очень-то нравственно. Война вообще дело без нравственное, а наш гипноз хотя бы спасёт им жизнь. Да, конечно, если по-другому нельзя, давайте попробуем так. Распрезидент просил меня помочь вам. Я готова сделать всё, что вы скажете. А сами вы что думаете насчёт ядерной энергетики? Я в этом не разбираюсь. Но раз Андрей Николаевич считает ваше дело необходимым, то и я к нему присоединяюсь. А вы не читали чернобыльскую тетрадь Григория Медведева? Она ведь опубликована в русском интернете. Нет, Даниэль не читала. Слышать слышала от подруги о такой старинной книге, но она сказала, что эта документальная повесть слишком страшная. «Мы на месте», — сообщила Дина. говорит капитан. А Виталь, ты меня слышишь? Я на связи, Даниэль. Слушай, что нужно сделать. Срежь верхушку надстройки этой непокорной субмарины и отходи к корме. Мы сесть и полезем внутрь. А лесть вам обязательно. К сожалению, это необходимо. Нужно проверить состояние людей на месте. А вдруг некоторая часть команды заперта или связана? Принято, капитан. Выполняю. Луиза, мы пошли. Начинайте говорить по-французски, как мы условились. Если услышите в голове мои слова на русском, не пугайтесь. Телепат так может говорить с любым человеком на расстоянии нескольких километров. Понятно, Даниэль, храни в воспуг. Дани и Эстер высадились на субмарину и спустились внутрь корабля. Луиза вещала по-французски. Телепаты это транслировали. В первом помещении было несколько человек команды. Они видели, как была отрезана верхняя часть надстройки вместе с задраенным люком, и были этим насмерть перепуганы. Один из моряков попытался стрелять в пришельцев из своего пистолета, но патроны не срабатывали, сказывалось воздействие скафы и линтер. Офицер настойчиво передергивал затвор, но осечки следовали одна за другой. Когда патроны кончились, офицер бросил пистолет и выхватил кортик. попытавшись нанести несколько ударов, он понял, что клинок проходит сквозь пустоту, а пришельлец на время удара исчезает и тут же возникает вновь совершенно невредимым. Манометр же удары не выдержал, и из него потекла какая-то жидкость. На лице моряка отразился неописуемый ужас. Дани обратился к переводчице: "Луиза, добавьте фразу Не бойтесь нас, мы пришли помочь. Не стреляйте в нас, не пытайтесь нас убить, мы нематериальны. Вы только повредите оборудование вашего корабля. Вас поняла Даниэль. Дани усилил телепатическое воздействие Эстер, сделала то же самое. Теперь слова француженки звучали для моряков не как сообщение, а как приказ на уровне подсознания. приказ сопротивляться которому человек уже был не в состоянии. Марики стали вылезать из субмарины, а телепаты двинулись дальше. Из-за одной запертой двери доносились глухие удары. Луиза, скажите, чтобы отошли от двери подальше и в сторону. Я вырежу замок лазером. Поняла, выполняю. Выжду в 5 минут, да не расправился с замком. Луизы продолжала вещать, и люди просто стали выходить из помещения, не обращая особого внимания на своих освободителей. Выйдя в команду из всех отсеков корабля, Дани и Эстер вернулись в носовую часть. Они обнаружили ещё одну закрытую дверь. Переборка между отсеками была задраена наглухо. Пришлось вырезать её по периметру. Против боевого лазера с низчерпаймым источником энергии дверь долго продержаться не могла и, поддавшись пинку Дани, рухнула внутрь. В отсеке находился всего лишь один человек. Что значит капитан вам приказывает? Я и есть капитан, с ненавистью в голосе сказал офицер по-французски. Луиза, услышав сказанное ушами Дани, который не прерывал с ней контакта, перевела на русский. Вы говорите по-английски, спросил Таня. А вы кто такой? в свою очередь спросил капитан субмарины уже на английском. Я вообще-то добрый человек и пришёл спасти вас и ваш экипаж. А ведь мог бы и не приходить. Я живым не сдамся. Можете меня разрезать вашим лазером. Почему ничего не горит и не взрывается? Запуск ракет невозможен, торпеды тоже не работают. Вы это сделали? Придётся отключить охлаждение реактора. Офицер повернулся к пульту управления. Дани мысленно заблокировал его мышцы. Это уж вряд ли. На счёт 3 вы этом рёти и проследуйте к выходу. Затем вы покинете борт субмарины и бегом направитесь на юг, подальше от АЭС. В качестве оправдания перед высшим начальством вот вам записка. Дани взял со стола какую-то книгу, она оказалась судовым журналом. и написал там по-английски следующее: капитан субмарины не сдался и покинул свой корабль последним из всего экипажа, подчиняясь прямому гипнотическому воздействию телепата высшего уровня. Подпись: капитан космолёта-искатель, представитель Большого совета арамейского содружества, верховный координатор экспедиции по спасению жизни на планете Земля, Даниэль Бен Ашер. 1 2 3 Вот, держите, не потеряйте, передайте вашему командующему. Загипнотизированный капитан взял журнал и спокойно направился к выходу. Дани и Эстер последовали за ним. Прошёл час. Наконец-то тишина воцарилась над Айс Фламанвиль. Дани дал команду линтерам Рахамим развернуть объектные темпоральные генераторы. и провести ликвидацию сразу трёх радиоактивных объектов. Акция прошла без осложнений. На месте АЭС теперь был небольшой, но глубокий залив, берег которого располагался у самой окраины города. Все скафы и линтеры вернулись на борт своих несущих кораблей. Счастливый остров перешёл на высокую орбиту. Уставшие от эмоционального напряжения, возбужденные, но счастливые бахуры собрались в кают-компанию-искателе отпраздновать свою первую победу. Дани, Марта и весь экипаж скафы-32 присоединились к празднующим. Когда великолепный ужин, приготовленный Атарой, Дафной и Товой, был съеден до последнего кусочка, когда были выпиты десятки литров игоза, когда каждый из бахур уже знал о том, о подвигах всех своих боевых подруг, призвав всех собравшихся к тишине, слово взяла Виталь. Я всех поздравляю, дорогие коллеги, с первым успешным сражением на чужой планете. Однако хочу сказать, что успокаиваться рано. Это только начало, и нам, чтобы закончить с Францией, ещё предстоит уничтожить 23 АС. Не следует также забывать о трёх заводах ядерного цикла компании Касима в Маркуле, неподалёку от Марселя, и на мысе Лахак близ Шербура. В связи с этим меня беспокоит вопрос: почему атака ствольной и реактивной артиллерии на Линтэр-Рахамима была столь успешной, что позволила французам стрелять с приличного расстояния настолько точно? Я знаю, в чём тут дело, решительно заявила Марта. На Земле существует несколько систем глобального позиционирования, каждая построена на двух-трёх десятках навигационных спутников. Франция владеет одной из таких систем и, естественно, использует её в военных целях. Ах, вот оно что, обрадовался Даня. Жаль, что ты раньше не сказала. Прости, Даня, я же не знала, что Франция будет отстаивать Flamanville столь серьёзно. Но если посмотреть с другой стороны, мы ведь смогли выявить и уничтожить значительную часть дальнобойных орудий и ракетных комплексов. Да, пожалуй, ты права. Однако я попрошу вас, дорогие мои бахуры, я имею в виду экипажи линтеров, завтра же очистить околоземное пространство от спутникового мусора, и отныне только арамийское содружество будет решать, что должно находиться на орбите, а что нет. Завтра перед вылетом на чистку, прошу собраться здесь же для уточнения задачи. Вернувшись к тебе в каюту после праздничного ужина, Дани решил предупредить своего союзника о готовящейся акции против спутников. Вызывающий код сработал с первого раза, и Котов сам снял трубку. Доброго вечера, Даниэль, чем обязан? Что-нибудь случилось? Случилось то, что Франция использовала против арамейских кораблей свою спутниковую группировку и наводила свои ракеты и дальнобойные орудия по сигналам навигационной системы. Понятно. Но ведь любая навигационная система имеет двойное назначение. Не только такси по ней ориентируется, она и военные задачи обслуживает. Андрей, я решила очистить ближний космос от мусора. Всё равно. В ближайшее время из-за возрастания концентрации водорода спутники на низких орбитах затормозятся и упадут на поверхность. Так вот, чтобы не подвергать опасности наземные объекты, мы аккуратно соберем все спутники и отправим их на свалку, на Луну. Как вы на это смотрите? Чему быть суждено, того не миновать. В Великоруссии это выгодно – Это значительно усложнит задачу и китайцам, и американцам, если они захотят ударить по нашей территории крылатыми ракетами и самолётами-беспилотниками. А арамейцам навигация разве не нужна? У нас есть своя система зондов, которые могут летать как по инерции, так и в активном режиме. И в ближайшем будущем их полёт будет активным из-за водородного облака. А российские такси смогут их использовать для навигации. Почему нет? Сообщите параметры сигналов, на которые рассчитаны приёмники, установленные на вашем транспорте, и мы обеспечим их излучение нашими зондами. Прекрасно, договорились. Но чтобы американцы или китайцы не могли использовать эти сигналы, нам придётся перейти к работе навигаторов в военном режиме с изменением частоты по определённому алгоритму. Сообщите алгоритм, и мы его обеспечим. Есть ещё несколько вопросов непосредственно касающихся темы очистки ближнего космоса. Я внимательно слушаю. Как вы намерены поступить с геостационарными спутниками связи? Высота геостационарной орбиты 35.786 км над уровнем моря. Эти спутники не упадут, и в навигационных задачах они не участвуют, так по сему мы их трогать не будем. Отлично. А что будет с научными высокоапогейными спутниками? А что известно об их перигее?